41. Тем временем, продолжая паломничать, он поступил на службу к одному человеку по имени Йост. По прозванию квабакер то есть сердитый булочник, и такая у него была злобная рожа. Каждую неделю Улиншпигель получал от хозяйки три черства хлеба, а жилищем ему служил чердак под крышей, где здорово сквозило и лило. В отместку за столь дурное обращение Улиншпигель устраивал хозяину всякие пакости. Вот одна из них. Если собираются печь хлеб рано утром, то просеивать муку надо ночью. Однажды в лунную ночь Улиншпигель попросил свечу, чтобы было видно, как сеять. Хозяин и говорит, «Сей муку на лунном свету». Улиншпигель исполнил приказание. Стал сыпать муку на землю, освещенную лунным светом. Утром пришел хозяин посмотреть работу Улиншпигеля и видит, что тот... — Все еще сеет. — Что такое? — закричал он. — Или мука ничего не стоит, что ты ее на землю сыплешь? — Я сел на лунном свету, как вы приказали, — ответил Улиншпигель. — Осел ты безмозглый, где же твое сито? — Я думал, что у вас луна — новоизобретенное сито. Но беда невелика, я соберу муку. Но ведь уже поздно месить тесто и печь хлеб. — Хозяин, — сказал Улиншпигель. У соседа на мельнице готовое тесто. Сбегаю и принесу. — Убирайся на виселицу, оттуда принесешь что-нибудь. — Иду, — сказал Улин шпигель Он побежал к месту казни, нашел там высохшую руку казненного и принес ее хозяину со словами. — Вот тебе заколдованная рука. Она делает невидимкой всякого, у кого она лежит в кармане. Вот ты и скроешь свою злость. — Я пожалуюсь на тебя в общину, и ты увидишь, что значит нарушать права хозяина. Когда оба они стояли перед бургомистром, и булочник хотел уже начать перечисление многочисленных злодеяний Улиншпигеля, он вдруг увидел, что тот необыкновенно широко раскрыл глаза. Он пришел в такую ярость, что прервал свои жалобы криком. «Да — до чего тебе надо? — Ты сказал мне, что я увижу, как тебя... не слушаться. Вот я и хочу увидеть». «Долой с моих глаз!» — закричал булочник. «Если бы я был на твоих глазах, я бы с них мог сойти только через твои ноздри». Увидев, что тяжущиеся плетут какую-то чепуху, бургомистр отказался слушать их дальше. Вместе они вышли на улицу. Булочник поднял палку, но Уллиншпигель увернулся и сказал «Хозяин, ты хочешь колотушками высеять из меня муку?» Оставь себе отруби, это твоя злость. Я возьму себе муку, это мое веселье». Потом он повернулся к нему задом и прибавил. «А вот тебе и печка. Пеки что угодно».